Глава 45. 10 часов 5 минут. Петр Великий сидел на террасе ресторана Дарзаки лицом к Алислаху и недовольно бурчал. Профессор опаздывал на 5 минут. Майор смотрел на мужчин в белых одеяниях, входивших и выходивших из исламского центра, и пытался определить, кто из них мог бы прогуливаться в очках с рюкзаком или даже в европейском костюме. Ему никак не удавалось понять, что такое Алислах, мечеть, медресе, «Учебный центр или три в одном?» Жило смотрел на экран смартфона и как будто совсем не интересовался окружающими. Перенесись он в китайский квартал и тогда не оторвался бы от интернета, воспринимая окружающий мир как виртуальную декорацию, не имеющую к нему ни малейшего отношения. Риан позвонил в бригаду и выяснил, в довершении всех неприятностей, что Бэмби Мааль исчезла, ее брата Альфа выпустили рано утром, до того, как поступил приказ притормозить арестанта И только их мать, Лейли Мааль, подтвердила, что явится в комиссариат Пордыбука бука к 16.00. Но хоть что-то. Риан проделал сумасшедшую работу, чтобы все организовать, убедить Министерство, Центральное управление судебной полиции и следователя Мадлена, которого утром назначили на дело. Петр надеялся, что день будет спокойным, без очередного трупа, что Жилло не достанет ему нового свидетеля, как фокусник кролика из цилиндра, и встречу не придется переносить. Петр щелкнул по мобильнику подчиненного. «Алло, алло, — говорит Мекка, — что конкретно ты знаешь о профессоре?» «Ничего, читал его статьи. Три клика, и ты понимаешь, что он лучший специалист по теме. Я не потрачу утро на ожидание, будь он хоть трижды специалист». Петр начал подниматься, и тут у тротуара затормозил мотоцикл. Издок слез, опустил подножку и снял шлем. Лет тридцати, спортивный, улыбчивый, он встряхнул длинными черными волосами и протянул руку. Махамед Туфик, простите за опоздание, утром у меня были практические занятия на факультете, а на одиннадцать утра назначена лекция «Арабская докораническая литература». Петр с изумлением смотрел на профессора. Никаких следов бороды, огромный бриллиант в правом ухе. Он бы не удивился, обнаружив, что Туфик красит ресницы. «Значит, вы лучший специалист по кауре?» — с иронией в голосе спросил майор. «Я всего лишь аспирант третьего года, но если сегодня вы до защиты не публикуете пять статей в год, не написали одну книгу на английском, другую на французском и третью на арабском, можете не надеяться получить интересную работу». Он расхохотался, сверкнув белыми зубами. Неприятная физиономия. Взгляд, как у Амара Шарифа. «Очень удачно», — процедил Велика сквозь зубы. «Мы тоже торопимся, так что рассказывайте, что вы там знаете о пресловутых каури». Мохаммед понял, что ему не позволят заказать чаю, выкурить сигарету и поинтересоваться, зачем сыщикам эти сведения. Жюло примеряющим жестом выложил на стол раковины, идентичные тем, что были найдены в кармане Франсуа Валиани. Араб посмотрел на полицейских, перевел взгляд на ракушки и начал долгий монолог, блестящий, точный, назидательный. Даже велико забыл о криках Муэдзина и звучавшей вокруг речи на чужом языке. Каури – особая разновидность раковин. Встречаются они только на Мальдивах, что делает их редкими и легко распознаваемыми. Их очень давно начали использовать в качестве инструмента торговли между народами. Можно считать каури древнейшей в мире валютой. Чтобы вас сориентировать, назову тысячный год до Рождества Христова. Именно тогда возникла международная торговля, в том числе между Западной Африкой и Азией при посредстве арабских коммерсантов. Каури становится главной межконтинентальной разменной валютой. Ее невозможно подделать, легко перевозить и взвешивать. Идеальная валюта. Она ходит во времена работорговли. Есть упоминания о десятках миллиардов раковин, которые голландцы, французы и англичане перевезли в виде браслетов, ожерелей и корзинами по 10 тысяч штук. В колониальную эпоху европейцы постепенно вводят национальные денежные системы, существующие до ныне. Но Каури остаются крайне популярными в Западной Африке. Раковины – символ плодородия, по ним гадают, ими украшают одежду и ритуальные маски. Мало-помалу каури превращаются для европейцев в символ сопротивления колонизации. Неожиданно, между 1890 и 1900 французы, британцы и португальцы договариваются и просто-напросто запрещают хождение каури, принимают закон и обесценивают раковины. Радикальный способ установления нового общественного порядка, не находите? Рухнуло целое общество. Пострадали и самые бедные, они могли выплачивать минимальные суммы несколькими раковинами, и самые богатые, завоевавшие положение и всю жизнь копившие состояние в тоннах каури. Продавцы, коммерсанты, ремесленники, привыкшие взвешивать и пересчитывать тысячи каури в мешках, вазах, глиняных кувшинах, не сумели приспособиться к новым деньгам. Отныне налоги, проценты, штрафы, Следовало платить во франках, ливрах или реалах. Европейский капитализм мог торжествовать победу. «Сегодня кауры совсем вышли из употребления?» — спросил Жило. Тофик проводил взглядом двух девушек, входивших в центр Алислах, Это этаких мусульманских Мэрилин. Гулявший по эспланаде ветер, играл с платками, раздувал жилабы. Нет, денежной стоимости они не имеют уже сто лет, но сопротивление международного рынка организовалось иным способом. Принцип неофициальной валюты никогда не был актуальнее, чем сегодня. На этот раз Петр отреагировал первым. «Объясните. Все просто. Мировые миграции, рассеянные по миру диаспоры и финансовые операции между сообществами, повсюду существуют неформальные, нелегальные, тайные механизмы перевода средств. Хавала в Индии и на Ближнем Востоке, хунди в Пакистане и Бангладеш, падала на Филиппинах». Система обмена капиталами без физического оборота денег, без участия официальных банков и, кстати, с куда более низкой процентной ставкой. Такие механизмы перевода средств составляют до половины мирового денежного обмена, не подвластного никакому контролю. Любая система покоится на доверии между маклерами и посредниками, на чести и этнической солидарности. Никакой юридической базы. Как и Каури — это современные аватары очень древних практик, позволявших уберечься от опасностей, что подстерегали караваны с золотом на дорогах Африки или Азии. «Вы уж меня извините», — язвительно бросил Петр. «Наверное, я так же туп в экономике, как ваши предки, не сумевшие перейти с Каури на франк. Но мне непонятен механизм». Туфик взвесил на ладони раковины, принесенные полицейскими. «Все очень просто, сейчас поймете». Легко представить, что Каури стоит, скажем, 100 долларов, но в закрытой системе известно лишь посвященным. Если вам предстоит пересечь Африку без багажа и имея при себе 500 долларов, риск быть убитым очень велик, но кто пойдет на преступление из-за пяти ракушек?» Тофик бросил последний взгляд на Каури, как будто каждая раковина и впрямь стоила 100 долларов, и встал. «Мне пора на лекцию». Майор и лейтенант смотрели вслед профессору. Как только он переступил порог центра, Стайка молодых девушек с ранцами или рюкзаками последовала за ним, как рой возбужденных пчел. Возьму себе чай, Жило встал. Спроси, нет ли у них пива. Когда подчиненный вернулся с серебряным чайником и хрустальным стаканом, Велика сообщил ему новость. Звонил Риан. Они составили таки пазл из кусочков стекла, найденных в номере караван-сарай. Знаешь, что получилось? Держи за стол. Дельфин, сова, хаури? Перечислил Жило. Башня. Бурдж Халифа. Самый высокий небоскреб в мире. Безделушка, которую можно купить только в аэропорту Дубая. Ребята проверили. Жуло лихорадочно размышлял. Эта деталь согласовывалась с макетом А-380 эмиратских авиалиний, найденным в чемодане Жанналу Куртуа. Еще одна загадка. Уйдя из ассоциации Вогельзук, Куртуа почти перестал ездить, чтобы не оставлять надолго сына Трисомика. Дубай — один из параметров, которые следует добавить к уравнению. Новая головоломка. Куда более трудно, чем стеклянный пазл. Лейтенант подул на чай, патрона не предложил, поостерегся, обжег язык и решился. У меня тоже есть информация. Петр с завистью смотрел на людей, сидевших на террасе отеля-ресторана на другой стороне улицы и пивших пиво и коктейли. Я провел рутинное расследование насчет Лейли Мааль, работа, досье о гражданском состоянии, соседи, друзья, а еще выяснил ее группу крови. Ничего сложного. Достаточно было позвонить в единственную лабораторию Пардебука. На нее там есть досье. Как я и ожидал, у Лейли группа А. А-? Плюс? И это вся твоя информация? Да у 40% жителей планеты та же группа. Лейтенант сделал глоток чая и достал из кармана планшет с таблицы кровяных невозможностей профессора Вакмина. Все гораздо изощреннее, патрон. Мы знаем, что у Лейли Мааль группа А. А у Фалин 95, предполагаемый убийца Жанна Лу Куртуа, «Б плюс». Предположим, что это убийца Бэмби Мааль, дочь Лейли. Тогда его пальцы скользнули по таблице. Тогда у отца может быть только А, Б или Б, и ни в коем случае нулевая или А. Петр обреченно пялился на таблицу, как ученик на чертеж на доске на уроке тригонометрии. «Прости, парень, я сегодня плохо соображаю с утра и никак не въеду. К чему ты ведешь?» «Я веду, вернее, возвращаюсь». Первоначальной гипотезе: девушка, назовем ее БМБ13, BMB-маль или Фалин95 ищет отца. Если тип, у которого она берет кровь, а потом перерезает вены, имеет нулевую группу или А, он никак не может быть ее папашей. А поскольку две эти группы имеют 90% населения, поле возможностей предельно сужается. Предположим, БМБ13 составила список из трех-четырех потенциальных отцов. В таком случае есть все шансы идентифицировать его с помощью обычного анализа крови.